14. В конце апреля 1989 года в сводном отряде Дальневосточной высшей школы МВД СССР случилось чрезвычайное происшествие. При неосторожном обращении с оружием на КПП номер 17 слушатель первого курса Иванов тяжело ранил одногруппника армянской национальности. Раненого на вертолете доставили в госпиталь внутренних войск в Ереване, На Иванова возбудили уголовное дело. Если бы эти трагические события происходили в конце июля, а не в апреле, то руководство школы эвакуировало бы Иванова в Хабаровск и предложило местным правоохранительным органам направить уголовное дело для дальнейшего расследования по месту нахождения подозреваемого. Но одиночный выстрел из автомата АК-74У прозвучал в апреле, когда видимость законности ВНКО еще соблюдалась. Начальник школы, узнав об уголовно наказуемом деянии, вынес вердикт «Виновный должен быть наказан в соответствии с законом. Мы не можем обучать слушателей строжайшему соблюдению социалистической законности, сами не соблюдая ее». КПП номер 17 находился на территории Аскеранского района НКО. Расследование уголовного дела проводила прокуратура Аскеранского района. В июле уголовное дело было передано в суд. В августе подсудимого Иванова вызвали в суд для оглашения приговора. Командир отряда Немцов вызвал офицеров штаба и довел до них полученное ночью распоряжение начальника школы. Иванов должен принять участие в судебном заседании и выслушать приговор. Если его приговорят к реальному лишению свободы, то он любым путем должен быть доставлен в расположение отряда, И вывезен в Хабаровск. Съезжу, проконтролирую, узнав о новом решении руководства, сказал Сапунов. Ни в коем случае, возразил Немцов, руководство отряда должно оставаться на месте. Обстановка может сложиться так, что мне придется сутками торчать в особом комитете или ВОГ и объяснять, почему мы решили воспрепятствовать правосудию. Кто во время моего отсутствия будет руководить отрядом, В суд поедет капитан Шубин. Он преподаватель специальной тактики, специалист по нестандартным ситуациям. Для силовой поддержки Шубином выдвинется часть оперативного резерва. Остальные силы отряда мы сосредоточим здесь. Алексей Ермолаевич, проконтролируйте подготовку здания школы к обороне. Я местной милиции не доверяю. Получат приказ от туманянца арестовать Иванова во что бы то ни стало. «Соберутся силами и пойдут на штурм». У Воронова на этот день были совсем другие планы. Он готовился к переезду из Степанакерта в Балуджу. Сапунов вызвал его рано утром. «Поедешь в Аскиран», – распорядился начальник штаба. «Будешь там моими ушами и глазами». Воронов поспешил в актовый зал, покидал одежду и умывальные принадлежности в спортивную сумку, отнес ее на хранение в штаб. В полдень Шабо, увидев слушателей с автоматами, поинтересовался, куда они собираются, и побежал к себе в каморку докладывать новости руководству Крунг. Через несколько минут он вышел и с самым невинным видом заявил, что все автобусы в автопарке сломались, и транспортом до Аскерана он их обеспечить не может. Сапунов не стал спорить и велел выдвигаться на двух автомобилях, штабном УАЗе и ЗИЛе. В УАЗ сели Воронов адвокаты подсудимый. Шубин, четверо автоматчиков и четверо слушателей, без огнестрельного оружия, разместились в кузове грузовика. «Запомни», — напустовал Шубина командир отряда, — «ни при каких обстоятельствах Иванов не может быть арестован». «Я понял», — кивнул офицер и дал знак выдвигаться. Аскеранский районный суд занимал левое крыло в отдельно стоящем одноэтажном здании в центре города. В правом крыле находились адвокатура и прокуратура района. Отдел милиции был расположен в другом здании, метрах в пятидесяти от одноэтажного здания. Прибыв на место, Шубин собрал слушателей и провел последний инструктаж. «Воронов на штабном автомобиле блокирует запасной выход. ЗИЛ мы оставим напротив главного входа». «Все автоматчики займут позицию в кузове ЗИЛа. Я с остальным личным составом выдвинусь в зал судебного заседания. Если Иванова приговорят к лишению свободы, то мы, применив физическую силу, выведем его на улицу. А дальше, мужики, действуйте по обстановке. У нас пять автоматов и пистолет. Как-нибудь отобьемся». Сватков отогнал УАЗ к запасному выходу. Воронов проверил радиосвязь десятой школы и вышел из автомобиля покурить. Зал предстоящего судебного заседания был прямо перед ним. В пустом зале происходили интересные вещи. Незнакомый старшина милиции, скорее всего, начальник конвойной службы Аскеранского РОВД, что-то эмоционально объяснял мужчине в строгом пиджаке. «Это же судья», — догадался Воронов. «Старшина...» Как видно, исчерпав словесные доводы, покрутил пальцем у виска, давая понять, какого он мнения об умственных способностях судьи. Мужчина в пиджаке с оценкой обстановки не согласился. Старшина показала ему на окно. Судья посмотрел на улицу. Воронов подружески улыбнулся ему и помахал рукой. «Привет, мы здесь!» Судья нахмурился и отдал распоряжение приступить к подготовке судебного заседания. «Что тут за цирк был?» – спросил сват, пропустивший начало представления. Начальник конвойной службы объяснил судье, что если он приговорит Иванова к реальному лишению свободы, то мы его вывезем силой оружия. Старшина – умный мужик. Нафига бы ему из-за какого-то приезжего подсудимого побоище устраивать? Закон законом, но нынче времена не те, чтобы судебные решения исполнять». Воронов обошел здание, сообщил автоматчикам о споре в зале суда. «Если судья упрется рогом, будьте готовы к тому, что из здания РУВД по вам откроют огонь», — сказал он. «Пусть только попробуют», — пригрозил один из парней. «Мы им такой фейерверк устроим, что в Ереване услышат». Конвойный милиционер, мирно куривший на крыльце, отбросил сигарету и вошел внутрь помещения. Через минуту он сообщил о подслушанном разговоре начальнику конвойной службы. Судебное заседание началось. Судья для вынесения приговора ушел в совещательную комнату. Как только он со списанными листочками вошел в зал судебного заседания, все встали. В дверях появились два милиционера с застегнутыми кабурами. Шубина заняла место рядом с Ивановым. О другую руку от подсудимого встал пожилой адвокат. Четверо слушателей в легких защитных бронежилетах с изделиями ПР-73 в руках подошли к дверям, готовые в любую минуту обрушить дубинки на аскеранских милиционеров. Примечание изделие ПР-73, палка резиновая образца 1973 года. Конец примечания Пока судья на армянском языке зачитывал приговор. Из здания РОВД вышел ни о чем не подозревающий милиционер. Увидел вооруженных людей в кузове грузовика и бросился к дежурному по отделу. «Посмотри в окно!» – завопил он. «Они автоматы держат направленными в нашу сторону!» «Это же курсанты школы милиции!» – удивился дежурный. «Чего ты орешь, не разобравшись?» «Сам глаза! Протри!» – не унимался бдительный сотрудник. «Кто тебе сказал, что это курсанты?» Это могут быть азербайджанские боевики. Перебили курсантов по дороге сюда, переоделись в их форму и ждут подходящего момента, чтобы нас всех перестрелять. Дежурная ПРУВД по доложила подозрительных вооруженных людях начальнику аскеранской милиции Мелкумяну, отдыхавшему после обеда дома. Мелкумян велел подготовиться к обороне. Два милиционера получили в оружейной комнате автоматы и заняли позиции у раскрытых окон на втором этаже здания. Их появление не ускользнуло от слушателей в кузове. Водитель грузовика, солдат срочной службы обижал здание суда и закричал «Воронов, в милиции окна открыли и приготовились по нам стрелять!» Времени на обдумывание не было. Воронов велел Сваткову наглухо запереть у уазиком двери запасного выхода и побежал к центральному крыльцу. Если бы в этот момент прозвучал случайный выстрел, то в Аскиране началось бы самое настоящее побоище. Обе противоборствующие стороны были настроены решительно. Ирония судьбы. Совсем рядом за стенами суда оглашался приговор как раз за случайный выстрел, за неосторожное обращение с оружием, повлекшее тяжкие последствия. Началось томительное ожидание. Слушатели в кузове и милиционеры в роводе рассматривали друг друга через прицелы автоматов и ждали, кто начнет первым. Судья, между тем, закончил читать приговор. Адвокат перевел на русский язык резолютивную часть приговора, два года условно. «Вам понятен приговор?» – на чистейшем русском языке спросил судья. В течение двух лет вы не имеете права менять место учебы или работы. Раз в неделю вы обязаны отмечаться в органах милиции по месту жительства». «Все понятно», – с нескрываемым облегчением ответил Иванов. «Приговор мне ясен». Выйдя на улицу, Шубин с первого взгляда понял накал обстановки. «Оружие убрать», – скомандовал он. «Воронов, забирай Иванова с адвокатом и выезжайте на трассу первыми, мы за вами». В салон у Азика сели Воронов, Адвокат и Иванов. На выезде из города адвокат прервал молчание и обратился к Воронову. «Зачем вы поехали в Аскиран? Хотели показать, что не доверяете нашему правосудию? Вы же будущие законники, а ведете себя как бандиты, оружием угрожаете». «Каким оружием?» – удивился Воронов. «Вот этим? Этот автомат уже сросся со мной. Я без него на улицу не выхожу». Все добрые люди не выходят из дома без штанов, а я без автомата. Сегодня во Аскеране вы похоронили уголовно-процессуальные принципы независимости суда и справедливости принятия судебного решения. Как же вы будете дальше работать? — У судьи был другой приговор? — в лоб спросил Воронов. Адвокат кивнул в знак согласия. Два года колонии поселения. Воронов понял, что седой армянина лжет, Не мог судья вынести сотруднику милиции приговор, связанный с отбытием наказания в колонии поселения, так как Иванов не мог содержаться вместе с обычными осужденными. О колонии поселения для осужденных сотрудников милиции Воронов никогда не слышал и логично предположил, что ее просто нет. Два года зоны вы бы ему впаяли, а не колонию поселения, решил Воронов. Всю дорогу до самого Степанакерта адвокат в полголоса возмущался правовым беспределом и милицейским бандитизмом. Воронов в споры не ввязывался. По своему опыту он знал, что местных жителей не переспоришь. На въезде в Степанакерт произошли изменения. На КПП, где с января несли службу хабаровчане, заступили на дежурство слушатели Волгоградской высшей следственной школы МВД СССР. Смену нарядов они отметили, установив над КПП флаг РСФСР. Хабаровчане такую фронту позволить себе не могли. Зимой, весной Вольский за флаг РСФСР руководство отрядов «Порошок» быстер, а с волгоградцами даже связываться не стал. В августе 1989 года НКО на глазах разваливалось на отдельные враждующие между собой анклавы и районы. Так что появление на въезде в Степанакерт малюсенького кусочка РСФСР было неудивительным и даже закономерным. — Ну вот, дожили, — пробурчал адвокат. — Уже флаг свой вывесили. — Это символ нашей Родины, — оборвал его Воронов. — Это флаг законности и правопорядка. — Какого еще порядка? — возмутился адвокат. Принцип равенства перед законом, помните? Спросил Виктор. О каком равенстве вы можете говорить, когда у вас прокурор города живет в собственном трехэтажном особняке с лифтом и летним садом? Он что, на зарплату в прокуратуре его построил? Кстати, почему сегодня на процессе не было прокурора? Не потому ли, что он знал приговор заранее и обжаловать его не собирался? Я не прокурор и за него не отвечаю. Флаг РСФСР, красное полотнище с вертикальной синей полосой, уважение у жителей РСФСР не вызывал. Это был государственный символ республики, который по факту как государственного образования не существовало. В отличие от любой союзной республики в РСФСР не было Республиканской прокуратуры или Министерства внутренних дел, а в ООН РСФСР как отдельное государственное образование представлена не была. Украинская ССР и Белорусская ССР были членами ООН, а самая большая и населенная республика СССР – нет. В РСФСР не было даже руководства республики. Формально главой РСФСР был председатель Президиума Верховного Совета РСФСР. Кто занимал этот пост с первого дня установления советской власти в России, И до 1989 года жителям республики было неведомо и неинтересно. Так как президент РСФСР ничего не решал и никем не командовал, вся реальная власть была у союзного руководства, символом которого был флаг СССР. Как-то в разгар перестройки школьникам старших классов в нескольких городах СССР предложили показать на специально подготовленном плакате флаги союзных республик. Результат был прогнозируемым. В национальных республиках учащиеся с грехом пополам могли показать флаг своей республики, а в РСФСР ученики тыкали пальцем, куда придется. То во флаг Украины, то Узбекистана. Распад СССР начался с Нагорного Карабаха, и именно там, в Степанакерте, флаг РСФСР обрел силу государственного символа, стал опознавательным знаком свои чужие. Если на КПП реел флаг РСФСР, то службу на нем несли твои братья, на которых во всем можно положиться. У Воронова флаг РСФСР вызвал прилив национальной гордости. Если бы он мог, то вышел бы из машины и отдал бы честь флагу, которого еще совсем недавно не замечал. «С чего начинается Родина?» – спрашивал Марк Бернес. «С флага, при виде которого на душе становится тепло», мог бы ответить Воронов, ставший в НКО настоящим патриотом России.